Эпилог. Три года спустя. И я очень нервничаю. Глеб не берёт трубку, а за окном уже темнеет. И я то и дело хожу от окна к окну. Валерьянке, что ли, выпить? В тишине раздаётся трель звонка, и я спешу ответить. «Приехали?» – спрашивает дочь на том конце провода. «Нет, Вита, жду». Он звонил? «Нет». Вижу вдалеке огни фар, приближающихся к нашему дому. Вита, они здесь. Я перезвоню. Сбрасываю звонок и выбегаю на улицу. Глеб паркует машину у дома, помогает Алёнке выйти из машины, а потом берёт на руки сонного сына. Привет, малышка. Встречаю девочку, помогаю ей справиться с детским чемоданом. Пойдём в дом. Как погостили у дедушки с бабушкой? Хорошо. Мы ездили в дельфинарий. Круто. Я тоже хочу. Возьмёшь меня с собой в следующий раз? Конечно. Увожу девочку в её комнату, пока Глеб укладывает сына в соседней комнате. Помогаю девочке принять душ, переодеваю в чистую пижаму, а затем читаю сказки до тех пор, пока она не засыпает. После чего спускаюсь на кухню, муж сидит за столом и отстранённо смотрит в пустоту. "Кушать будешь?" тихо спрашиваю я. "Нет". Прохожу мимо него к холодильнику, достаю бутылку водки. Наполняю я её рюмку и ставлю перед ним. Думаешь, надо? Надо. Он послушно выпивает её. Я присаживаюсь рядом. Он берёт мои ладони в свои и целует мои пальцы. Как прошёл суд? Марину лишили материнских прав. Теперь у них только один родитель это я. Решение подать на Марину в суд далось Глебу нелегко. 2 года назад Марина начала встречаться с мужчиной Мы уже полгода как были женаты и искренне порадовались за неё. Мужчина был достойным, и обеспеченным, хорошо относился к детям, мы с Маринки пылинки сдувал. Однако Porsche последней модели и дорогие костюмы завели нас в заблуждение. Никто и не мог предположить, что он сделает из неё героиновую наркоманку. Он бросил её, и она переборщила с дозой. Её привезли на скорой к нам в клинику. Глеб принимал ту машину, когда он увидел её, испытал дичайший шок. Он просто стоял, как вкопанный, и даже не моргал. Она полуживая лежала на кушетке, из рта шла пена, а он просто стоял над ней. Спас её Олег вместе с Иланом, с трудом откачали, а потом Глеб сорвался домой к детям. На часах было 3:00 ночи. Где и с кем сейчас они, он не знал. Я поехал с ним. Выбежав из лифта, мы услышали крик ребёнка, доносившийся за дверью его квартиры. Стёпка плакал, а Алёнка стояла рядом с ним, пытаясь его успокоить. Но что может сделать маленькая девочка? Она лишь растерянно уговаривала мальчика плакать потише, чтобы соседи не услышали. Папа, увидев, Глеба девочка заплакала, подбежала к нему и прижалась. "Как давно вы дома одни?" спрашивает он, беря на руки сына, целует его заплаканные щёчки. "Не знаю, мама ушла в магазин и не вернулась". Когда мама ушла, на улице было темно или светло? Светло. Глеб тихо выматерился. Он голоден, шепчу я, смотря, как малыш пытается присосаться к щеке отца. На кухне, надеюсь, есть смесь. Алёночка, покажи тёте Оле, где мама хранит баночку со смесью. Девочка послушно взяла меня за руку и повела на кухню. Там я приготовила бутылочку и отнесла Глебу. Он накормил ребёнка и усыпил его. За это время Алёнка тоже уснула, свернувшись калачиком в кресле. Что делать будем? спрашивает он, держан в руках малыша. Останемся здесь до утра, а завтра заберём детей к себе. На следующее утро Глеб уехал на работу, но вовсе не для того, чтобы провести очередную операцию. Ему необходимо было поговорить с бывшей женой. Она плакала, раскаялась, согласилась на лечение. Это была её первая попытка избавиться от героиновой зависимости. Неудачная. Три раза Глеб вывозил её в клинику, три раза она сбегала оттуда. Каждый раз он ездил по притонам, по вокзалам, в ночь, в дождь, искал её и снова возвращал в клинику. Врачи разводили руками, как попугаи твердили, что лечение бессмысленно, если она не захочет избавиться от этого, насильно ничего не добиться. Последний раз он просто приковал её цепью к батарее дома, и остался с ней там на несколько недель. Одному Богу известно, что я пережила в тот период. Да, я дико ревновал. Знаю, что глупо. Я ему доверяю. Но мысль о том, что пока я дома с их детьми, они могут там на их супружеской постели, я сходила с ума от ревности, но ни разу не подала виду, не закатила скандала. И не стала выяснять отношения. Ему и так было очень плохо. На его глазах будто умирал очень близкий человек, и он отчаянно оттягивал этот момент. Месяц назад ее задержала полиция на какой-то квартире при облаве наркоконтроля. Глеб сдался. Бороться за ее жизнь сил больше у него не осталось. Он в последний раз увез ее на принудительное лечение и подал в суд. Она даже не возражала к тому, что у неё забирают детей навсегда. Сидела там, будто и не она вовсе. Мне показалось, что она даже испытала облегчение. И от этого так гадко стало, что хотелось отхлестать её по щекам и прокричать: "Очнись, Маринка, это же твои дети. Глеб, ты врач. Ты как никто знаешь, кто такой наркоман, знаю. Но вот как объяснить детям что маму они больше не увидят. Они и так за этот год видели её лишь пару раз, и то в твоём присутствии. У нас теперь официально большая семья. Примешь моих детей как своих? Давно приняла. Ты не заметил? Спасибо, родная. Муж обнимает меня, крепко прижимает к своей груди. Я очень люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Пойдём спать. Степочка рано просыпается, да и Аленке завтра к восьми на гимнастику. «Когда у нее соревнования?» Спрашивает муж, обнимая меня. Мы медленными шагами поднимаемся по лестнице. «Через неделю. Я купила ей спортивный купальник для выступления. Завтра покажу». «Тот, который она хотела?» «Да». «Ты ее балуешь? Он очень дорогой. А кого мне еще баловать, если не наших детей?» Глеб благодарно целует меня в макушку, Я знаю, ему приятно, что я искренне приняла его детей. А разве я могла поступить иначе? Я обязательно постараюсь приехать на её выступление. Но если не получится, мы запишем для тебя видео. Ты самая лучшая жена на свете. Не верю. Закрываю за ним дверь в нашей спальне. Докажи.